Глава 15 Не став выслушивать пьяные извинения Соколова, я, схватив сумочку, выскочила из бара, матерясь, как последняя вокзальная проститутка. Пыталась через приложение вызвать такси. Но то ли телефон завис, то ли я не смогла рассмотреть на здании табличку с адресом. Чертыхаясь, даже не заметила, что Танюха вышла следом за мной. — Ян, случилось чего? — Ага, случилось. «Знаешь выражение? Бойся своих желаний! Вот это со мной и случилось, сука!» Выругалась, от нервов снова промахиваясь пальцем по экрану. «Вызови это добанное такси, а? А то я сейчас телефон забью «Уже вызываю!» Совершенно спокойно отозвалась Белоусова, уткнувшись в свой смартфон. Машина не спеша скользила по ночным улицам города, а я, смотря в окно, думала лишь о том, Насколько противным мне показался поцелуй Соколова. Поцелуй, о котором я столько лет мечтала, абсолютно внезапно не вызвал во мне ни грамма волнения, ни томления, ни бабочек в животе. Было только отвращение и ощущение годливости. После его прикосновений хотелось вымыть мылом рот, и не только. Я сейчас мечтала о горячем душе, как никогда». Хотелось смыть все это и безжалостно отправить в корзину воспоминаний, о которых лучше забыть. Все это выбило почву из-под моих ног, встряхнула до остова, ушатом холодной воды смыла всю шелуху и детские иллюзии, будто срывая розовые очки и открывая глаза. Отрезвило. «Я не знаю, почему это произошло именно сейчас. Может, дело в Глебе, а может, просто я внезапно повзрослела». Когда машина притормозила перед подъездом, я уже немного успокоилась. Сунув таксисту пару купюр, несмотря на протесты Танюхи, вышла из такси. В квартире была тишина. Подумав, что Глеб уже спит, стараясь не шуметь, разулась и прошла в комнату. Но Чернов не спал. Он сидел на кухне в полумраке и, поставив перед собой пепельницу, курил. Понравилось? Одно слово но оно прозвучало, как удар хлыста. «Что?» Я не сразу четко поняла, к чему это относилось, но внутренне уже задрожало от предчувствия беды. «Я, конечно, предполагал, что так просто все не закончится у тебя, но не думал, что даже до свадьбы не дотерпишь». И он, проведя по телефону пальцем, отправил его одним движением по столешнице. Телефон легко проскользил, И я, опустив глаза, увидела себя на дисплее с Соколовым именно в тот момент, когда Антон пытался вырвать у меня поцелуй. «Глеб, между нами ничего не было. Он просто был пьян», – произнесла, слыша, как дрожит собственный голос. «Ага. И на фото не ты. И вообще, все это мне померещилось, да?» Он снова развернул дисплей своего телефона ко мне, показывая это ужасное фото. «За дурака меня не держи!» И он, сделал затяжку, потушил сигарету в пепельнице и поднялся из-за стола. Развернувшись, несмотря на меня, направился в коридор. «Он по пьяни полез! Я не ожидала! Но больше ничего не было! Я тебе правду говорю!» Я пошла следом. Мне хотелось, чтобы он мне поверил. Хотелось, чтобы услышал. Но мои слова не достигали цели. «Только я!» Знай, как ты по нему сохнешь. Не верю тебе ни на грамм, Архипова. Сдернув с тумбочки ключи от машины, он обулся и потянулся к дверной ручке. Глеб! Я дернулась к нему, чтобы попытаться его остановить, чтобы все объяснить. Но за ним уже закрылась дверь, и я осталась одна в квартире. Я считала, что знаю, что такое душевная боль, и ничто не сравнится по степени боли с безответной любовью к Антону но я ошиблась. Оказалось, что до этого момента я и не знала, что такое отчаяние и что собственные поступки и ошибки могут так сильно ранить. Я смотрела на закрытую дверь, и горячие слезы дорожками полились по моим щекам. Вся эта влюбленность к Соколову в эту секунду казалась просто детским садом, а вот уход Глеба выглядел и ощущался, как настоящая катастрофа. И я, совершенно растерянная, Не знала, как это исправить. Я знал, что у нее не все остыло к Соколову. Да и не могло вот так все в раз пропасть. Но не думал, что все настолько быстро проявится. Не был готов к этому удару. Знать и чувствовать в моменте – это совершенно разные вещи, как оказалось. Грудь жгло от боли, так что выть хотелось, и все равно тянуло к ней. Она словно дергала невидимой ниточки и срывала меня с внутреннего контроля, взрывала мой мир. Она и была этим миром. Телефон издал звук об очередном сообщении от нее. Головой понимал, что не стоит читать. Но рука все равно потянулась, провел пальцем по дисплею и глаза впились в каждую написанную букву. Хотелось верить ее отчаянию и сожалению. Хотелось, но не мог. Она сама желает обманываться, но сердце не обманешь. Если она любит Соколова, то вытравить его оттуда будет очень тяжело, а может и невозможно. Последняя мысль причинила почти физическую боль, и я, заблокировав экран, убрал трубку в карман, направляясь в ближайший бар. Только в момент, когда закрылась эта чертова дверь, я почувствовала, насколько мне стал близок и дорог Глеб. Вся эта неприязнь, что клубилась во мне долгие дни, будто слетела вмиг, словно шелуха, обнажая и открывая настоящее. И это оказалось больно. Его уход — это словно то самое решение, после которого уже ничего не будет, как прежде. Я зашла на кухню и совершенно опустошенная опустилась на стул, прикрыв ладонями лицо. Хватит! Наигралась любовь! Великие и нерушимые чувства к Соколову! Раньше я ревновала его к любой женщине. Каждой готова была повыдирать волосы. Мечтала о его прикосновениях, внимании, поцелуях. Сейчас же даже воспоминания об этих нелепых мечтах хотелось вырвать из своей головы, словно они были какими-то грязными, гнилыми, пустыми. Господи, какая же я идиотка! Мне в этом году двадцать пять, а я просто маленькая взбамошная девчонка. «Подросток с чувством вселенского максимализма!» Взяв в руки телефон, набрала номер Глеба, но он не ответил. «Ожидаемо, конечно!» Написала ему сообщение, снова все объясняя и прося прощения. Не надеясь на ответ, отправилась в душ. Глеб так и не пришел. Я крутилась в постели, не в силах заснуть. Думала о нем, и все это время копалась в себе, будто это могло помочь» просто поцелуй. Это даже не измена в полной мере. Но боль от этого была острее, чем от лезвия бритвы. Оставшуюся половину ночи я просидела на кухонном подоконнике с чашкой остывшего чая и пачкой сигарет. Надеюсь, что Глеб все-таки придет домой. Я предложу ему уехать подальше от всех, прочь из этого города, насквозь пронизанного прошлым. Мы начнем все заново, все сначала, и у нас обязательно все получится Но в шесть утра раздался телефонный звонок, который разделил всё на «до» и «после». Оказывается, некоторые события не просто меняют тебя, они делают тебя взрослей, умней и дают понимание, что помимо собственных желаний есть и другие ценности.